В голове все путалось. Свое, чужое. Казалось, в памяти воскресают тени, но Вик убеждал себя, что это ее, Тори, не его. Злые, жаждущие крови, вжасшиеся до глухоты, плюющиеся кровью и порохом. Чужое. Но чужое ли? Кажется, среди образов он видел собственное лицо снова. Или это безумие опять его нагоняет. Ком довольно быстро организовала колонну, и теперь все в установленном порядке крались к узкому мосту, чтобы попасть в соседний сегмент, а оттуда начать восхождение к финальной точке. крошка Алекс старался держаться особняком. Учитывая, что он человек иного круга, нежели собравшийся здесь, неудивительно, что он вообще здесь забыл. На лицо довольно смазлив, а Тера дает широкий выбор способов удовлетворения. «Делай, что хочешь», главное соблюдай новое правило никто не скажет тебе дурного слова пока ты находишься в пределах допустимых показателей соберись соберись а вокруг каменные джунгли возведенных укреплений где то здесь гравитационные ловушки возможно вон там где датчики скрылись в тени леве прошипел вик и коп от чего то беспрекословно повинуясь свернула влево сложно сосредоточиться когда в твоей голове больше одной личности не надо я тебе не мешаю Нет, не мешаешь. Отчего же тогда кажется, что кожа пылает? Словно ты движешься в кипятке. Можешь объяснить? Это фантомная память. Твоя? Нет. Жарко. Очень жарко. Это силовое поле огромного механизма. Капля пота стекает по виску и норовит сползти по щеке. Вик смахнул ее рукой. Здесь труба. Любого, кто зайдет в ее пределы влияния, подкинет вверх. И не факт, что выживешь. А если не погибнешь, то, возможно, останешься калекой, приземлившись на эти каменные блоки. Стой!» Коб в недоумении повернула голову. Вик жестами указал на замаскированный Зев. Коб кивнула и осторожно взяла правее, чтобы обойти. «Ты откуда все это видишь?» Прошипел рядом Лешек. Его назначили в пару с Виком. Алекс шел рядом с Гордоном, а Коб вела вперед. «Вижу и все». Отвечать не хотелось. «Откуда?» «Все это он уже видел давно. Фантомная память. Атом, отключенного где-то в подкорке, сохранились воспоминания. Раньше такими средствами воевали на Тере. Теперь это всего лишь аттракцион в Аркануме. Смягченная версия, разумеется, но боль от этого причинять не перестали. Откуда он это знает? Не зацикливайся, а то опять кукуха поедет!» Холодно заметила Тори. «А что, было?» «Было и не раз. Это стерва знает гораздо больше, чем говорит. Поосторожнее со словами». «Почему ты помнишь, а я нет?» «Это загадка вселенной». Слова пропитаны злой иронией. Ничего. Ков впереди подняла кулак, давая знать, что все остановились. «Что там?» «Лёшику страшно. От пота у него блестит лицо. Наверное, и в кишечнике настоящая революция. Бедолага». Но ты сам сюда полез, никто не тянул. Шахматы. Вик почесал шею. Чего? Нервный смешок вышел вместе с кашлем. Клетки. На каждое свое испытание. Надо найти безопасный путь. Вик протиснулся на узкой тропе в голову процессии. Комп с подозрением покосилась на него. Поле перед игроками было довольно большим. кажущееся безопасным... Оно едва заметными рощерками слежавшейся пыли чертило перед игроками неровное шахматное поле. Только шахматы эти были какими-то неправильными, смертоносными. А за полем манили укрытиями искусственные развалины. «Мы будем тут как на ладони!» Сомнением произнесла Коб. «Не думаю, что остальные добрались сюда так быстро». Вик принюхался. Едва заметный запах бензина и горелой пыли. «Больше меня беспокоит это поле». «Надо найти другой путь», — согласилась Коб, развернулась к остальным. «Возвращаемся?» «Хорошо», — безропотно согласился Лешек, А Гордон молча поправил рюкзак. Что-то в его глазах заставило Вика насторожиться, словно он уже их видел. «Это бред. Очередной бред». Алекс же, как теленок, развернулся и потопал обратно. «Бывал уже здесь?» Коб в этот раз осталась в хвосте колонны и пристроилась рядом насколько это было возможно на узкой тропе между двумя стенами. Нет. Вик осторожно принюхался. Откуда столько знаешь? Как ей объяснить? Я... Пожар! Крикнул возглавивший процессию Лёшек. Там все горит! Действительно горит. Вик пропустил мимо себя торопящегося уйти подальше от огня Лёшка и Гордона. Алекс попятился. В узком проходе уже были видны поднимающиеся к небу клубы дыма и языки пламени. «Нас корректирует, выдохнул Вик. «Что это значит?» леша детка, лучше заткнись». «Мы должны пройти через поле. Нам отрезают дорогу назад». «Чёрт!» — Коп спешно дернулась обратно. «В самом деле, кто захочет идти в пылающий ад, когда есть лотерея? Ты можешь и не дойти, но шанс существует, правда?» И фортуна скалится острозубой улыбкой тебе в лицо. «Нет, нету». Но ты об этом знаешь. «Вперед!» Коба бежит впереди, указывая дорогу. Следом торопится Лешек, стараясь не отставать. Неподтянутый рюкзак смешно бьет по его заду. Алекс Рос идет следом. Вик остался один в хвосте колонны. Жар от пожара печет плечи и ноги. Они использовали аэротрубу для быстрого распространения огня. Организаторам невыгодно, если игроки станут слишком осторожны. Это не принесет прибыли. Ты можешь отследить, какие еще сюрпризы будут? Зачем нужно Тори, если не координировать движение? Я не могу вмешиваться. Но подсказать ты можешь? Нет. Они хранят свои секреты сильнее, чем госдепартамент под соцполитики. Тогда за каким хером ты мне? Я постараюсь. Сука! Успокойся! Огонь, вступивший в полное право, бушевал во всю мощь. Казалось невозможным терпеть его близость. Кто первый? Высоким, срывающимся голосом спросил Лёшек, перебирая ногами на краю смертоносного поля. «Дамля!» Вик шагнул вперед. Первая клетка оказалась безопасной. Коб дёрнул рукой, предостерегая остальных от неосторожного шага. Вперед! «Если ты погибнешь, то не сможешь выполнить задачу. Лучше бы подсказала, куда наступать». «Слышишь? Вернись! Это приказ!» «Иди ты! Немедленно!» Следующая клетка. Едва нога опустилась на нее, дрогнула. Вик дернулся назад. И лес смертоносных лезвий едва коснулся колена. «Твою мать!» — простонал Лешик от разграничительной черты. «Значит, в другую сторону». «Ты слышишь? Я тебе приказываю, идиот!» «Нам все равно придется пересечь это чертово поле. Лучше бы помогало!» За спиной на безопасном островке уже стояли Алекс и Коп. Тори помолчала. «Думаю вправо». «В прошлом сезоне было что-то подобное, сейчас поищу!» «Торопись!» Вик шагнул вправо. «Ничего не произошло. Хорошо. Идем дальше». Тонкое сипение сопел заморозило все клетки тела. «Газ!» Спасительный прыжок вперед. «Через клетку прямо!» «Там должно быть безопасно!» Вик обернулся. Сделал знак всем задержать дыхание и прыгнуть вперед. Пластина чуть накренилась, но ничего не произошло. Следом поспешили и Алекс Коб, а затем и остальные, отставая всего на одну клетку. Где-то далеко раздался звук боевого рога. «Это что еще за нахер?» «Это второй фронт. Играют викингов. Они идут в вашу сторону». «Зачем?» «Пока не знаю. Наш орфиз собирает поклонников, да?» «Куда?» «Думаю, через одну левее. Но я не уверена, Вик!» Она редко называла его по имени. Что это? «Излишняя эмоциональность? Это свойственно змеям?» «Не смешно. Уж куда смешнее». Прыжок. И в ступню впивается тонкий стальной шип. «Не туда!» – прошипел Вик, высвобождая ступню со остального шампура. «Я сказала, что не уверена. Тогда вправо». «Что там?» лешек вытягивает шею, а Гордон мрачно смотрит вперед. «Капкан!» – прошипел Вик через плечо. «Осторожно!» В это время коп прыгает на клетку рядом. Ничего. Туда же заскакивает и Алекс. Следом, учитывая ошибки товарищей, идут и остальные. Сильно? Это коп. Ничего. Вик пригляделся к остальным клеткам. И снова к куполу тянется звук рога, тягучий словно сироп. Уже ближе, а за спиной гудит и раздувается пламя пожара. Что это? Крошка Алекс кажется занервничал. Это другая команда. Разумно заметила коп. Примерилась к следующей клетке. Прыгнула. И сразу отскочила назад, когда пластина подалась вниз. Левее. Ты убьешь меня, детка. Не сегодня. Шахматное поле, они почти без потерь, пересекли спустя несколько часов. Только немного обожгла кислотой руку Гордона и слегка потрепала болтанкой Алекса. Но в целом обошлось. Такого напряжения Вик уже не помнил давно. Пробитая капканом нога болела, не желая заживать. Вероятно, там был яд. Ничего, на накрошки справится. Все вышли более или менее целыми, но кое для кого мир стал значительно опаснее. Кажется, Крошка Алекс пожалел, что вязался в эту авантюру, как Илюшек. А вот Гордон молчал всю дорогу, никак не принимая участия в продвижении, приняв на себя роль ведомого. Что сказать, Тори здорово помогла, направляя игроков. Хотя, кажется, любые координационные действия запрещены. «У нас с тобой выделенный канал». Отвечать не хотелось. Все вымотались и теперь решили устроить привол в развалинах, показавшимися безопасными. Пожар унялся сам собой, словно кто-то прикрутил вентиль. Рог больше не звучал, но это не значило, что викинги остановили движение. Скорее, наоборот. И ждать их стоит с часу на час. Только вот почему они намеренно идут на столкновение? «Это их тактика». Они в прошлом сезоне сначала вывели из строя команды соперников. Ты не подчинился приказу. На арену опускалась искусственная ночь. Коб подставила индукционный светильник в укрытие между валунов. Можно поесть и немного отдохнуть. А через час лучше погасить любые источники света. Объяснись. Свои действия считаю кратчайшим путем к выполнению поставленной задачи. Самоуправство. Разумный подход. Выйдешь. «Я тебе объясню, что такое разумный подход». Усталость сковала даже мысли. «А может, это действие яда?» «Давай посмотри, что с ногой». «Коп. Такая заботливая». «Не подпускай ее». «Не надо». Вик подложил рюкзак под голову. «Пустяк». «Уверен, что сможешь идти?» «Да». «Раненые остаются и подают заявку на выбывание?» «Вот как. Сурово». Остальные кисло кивнули в знак согласия. «В самом деле, зачем брать на себя заботу о раненом товарище, если здесь чисто коммерческий проект? Не можешь двигаться? Вали с этой планеты!» Теперь предстояло найти провиант и снаряжение. Что-то не видно подсказок. То-то-то очень здорово!» Лёшик отрясет до сих пор. Но ему, похоже, понравилось. Гордон молчит, бросая тяжелые взгляды из-под лобья на товарищей. А вот Алексу кажется безразлично, что буквально час назад его музыкальные руки могли лежать отдельно от тела. «Он точно музыкант? И как он здесь оказался? Это тебе не концерт в большом зале театра?» «Я знал, что здесь можно неплохо повеселиться, но чтобы так...» «Ох, вот это адреналин!» Продолжал разоряться Лёшек. «Ага». Вик положил но еще ногу поудобнее. «Курить хочется». Потянулся за сигаретой в рюкзак. Коп, похоже, разделяла его настроение. Что бы делали эти геймеры и музыканты без них? Один Гордон оставался загадкой, ничего о себе не говорил и даже намека не давал, какой категории его причислить. Странный тип. Может быть, опасным? Возможно. Завтра идем к мосту, отрезала Коп. Звук рога слышала. Вик жал сигарету зубами, снимая наконец ботинок. Дыра в подошве быстро забилась реанимационным пластиком. А вот с ногой не все так просто. «Это Лайт-3», — кивнул окоп. «Они идут к нам», — заметил Вик, осматривая опухшую ступню. «Точно яд». «Ничего. Заживет за сутки. Точно помощь не нужна?» «Точно». «Как к нам?» — Лешик растерянно поднял глаза от банки с пайком. «Они что? Будут нас? Нам же...» «Думаю, они сначала займутся Лайт-8». Кобра равнодушно пожала плечами. «Мы успеем уйти». «Ты зачем сюда пришел?» Усмехнулся Вик, наконец обработав рану и втиснув ногу в ботинок. «Ты сам-то знаешь». «Я бы попросил». Обиделся Лешек. «Попроси». Согласился Вик, снова укладываясь на камни. «Это мое личное дело». «А ты?» Вик взглянул на Алекса. «Тоже личные дела здесь решаешь». «Нет». Здоровяк пожал плечами. «Я считаю, что Арканум — место для перезагрузки». «В перезагрузке чего?» «Сознание. Когда нет больше цели, понимаете? Нужно найти цель». Алекс смутился под внимательным взглядом и опустил глаза. А, вам трудно понять. Это на теле все становится ненастоящим, искусственным. Я считаю, что здесь можно почувствовать настоящую жизнь». «Что же вы сюда все лезете-то?» Кто вам влил в уши эту сказку про настоящую жизнь? Хотя здесь деньги. Грамотная реклама и даже арканом становится оплотом моральных устоев. Отдыхаем пару часов», — отрезала Коп. Караулим по очереди полчаса». «По двадцать четыре минуты, если быть точным», — возразил Лёшек. Коп обожгла его взглядом, и тот замолчал. «Сначала ты, потом Гордон, потом я, Алекс и он». Она кивнула на Вика. «Она тебе не доверяет». Я ей тоже не особо. Смотри, чтобы Алекс не исчез случайно. Понял. Сон пришел не сразу. Сначала в ушах гудел огонь. Потом звучал трубный звук боевого рога. Устрашение. Куда без него. А потом снова вокруг зазвучали взрывы. Попадали снаряды, и перед глазами всплывали чужие незнакомые лица. Но чего-то казалось, что он их знает. Всех. Каждого. Особенно свое. Во сне он смотрел, как все эти люди растворяются, уходят. Воспоминания теснили друг друга, наплывали одно на другое, путая и перемешивая события, создавая мишанину из имен и действий. Кажется, он снова видел свое лицо. Оно перекошено, разбито, разодрано. Внутри все сжимается от осознания неизбежности будущего. Но что там? Он знает. Она точно знает, но никогда не скажет. Это ее работа. Молчать. «Дурак ты!» Имени не слышно. Оно тонет в шуме разрывающихся снарядов, и девочка в тонкой рубашке и светлых летних брюках убегает в набухший темный проем. Надо идти за ней. И он пошел. Проем все ближе и ближе. Едва пересек порог, а глаза залило ярчайший свет. Слезящиеся глаза с трудом воспринимают реальность. Здесь тела. Все изуродованы. Очень много крови. Она заливает полы и в бурых лужах плавают куски плоти. Он с трудом делает шаги, заставляя себя идти вперед. Надо. Зачем-то надо увидеть каждого, заглянуть в изуродованные лица. Надо ли? Он смотрит, но не видит ни одной знакомой черты. Они все искажены, стерты, как и он сам. Стерт, перекроен полностью. Не смотри! Толчок в грудь. И он отлетает назад, забывая, стирая в памяти увиденное. Разбиваются, разлетаются на куски стены, плавится перекрытие, раскаленный металл льется на руки, в венах закипает кровь. «Не помнишь?» «Нет». «Это важно!» Все давно перестало быть важным. «Берегись!» — кричит женский голос и снова падение. Вик распахнул глаза. Коп спит. Лешик тоже. Даже Гордон принял позу креветки и завернулся в спальник. Алекс здесь. Зачем Вик позволил себе уснуть? Это может стать фатальным. Особенно для Алекса. Вик откашлялся, поднимаясь. Чертова кошмара лишает его отдыха. Еще рано. Алекс, как послушный мальчик, честно оттяживает свою вахту. Ничего. Нога перестала болеть. Это хорошо. Вик достал флягу и сделал глоток. Во фляге вода со вкусом железа. Словно пьешь кровь. Разве он не знает, каково это? Кажется, да. Твоя память вошла в дисбаланс. Это плохо. Сказать нечего. Это плохо. Вики сам это чувствовал. Ты знаешь, что это было? Что? То, что мне приснилось, было на самом деле? Это не важно. Кажется, она знает ответ. Вики сам уже понял, каким он должен быть. Это все я? Она молчит, чтобы солгать. Нет. «Бесполезно спрашивать. Скорее бы выйти отсюда». И снова старина Атом лишит его сомнений. «Вик!» «Что?» «Все три команды Второго фронта рядом с вами». «Им всем около часа хода до вас. Я вижу это по карте». «Что?» «Пятнадцать профессиональных воинов против пяти любителей?» «Ладно, трех любителей. Тебе придется поднапрячься». «Шутишь?» Вырвалось вслух. Алекс непонимающе взглянул на него. «Поднимай всех! Мы уходим прямо сейчас!» Отрезал Вик.